Чегошеньки, не зная. Он побыстрее вышел под открытое небо, где светило, пусть и тускловатое, но все же солнышко, посмотрел на остовы бронетранспортеров и скелеты уже другими глазами. Очень может быть, что здесь оказались предупреждены вовремя тем же неизвестным генералом Мельштейном, где я слышал эту фамилию не так давно. и приняли меры, судя по состоянию коробок, весьма даже эффективные. Если в броневиках были всё же нападавшие, и они одержали победу, то в этом случае непременно убрали бы подбитую технику и трупы. Он вздрогнул, развернулся к озеру и всмотрелся, напрягая глаза до ряби. Облегчённо вздохнул. Во-первых, ему не показалось. Во-вторых, то, что он видел, не сулило ни малейшей угрозы. В метрах в 300 от него вдоль озера неспеша шла девушка в светлом платье, определённо не замечая Кирьянова.